Глава 27. Роуз. Проснуться удалось с трудом. Подняться с постели – отдельный подвиг, а умывание ледяной водой и вовсе сродни пытки. Глядя на свое немного отекшее лицо в идеально чистое и ровное зеркало, я не кстати вспомнила, что мне сегодня снилось и не давало как следует спать всю ночь. Точнее, кто? Лорд Алистер Алари – мерзкий дракон и самопровозглашенный жених моей сестры в одном лице. Во сне он печально улыбался, кормил меня с рук пряными кексами, а в конце я вовсе начал цепляться за моей ладони и просить о помощи, чтобы ему пусто было. В носу до сих пор стоял яркий и тёплый запах корицы, а на языке отчетливо чувствовался островатый сладкий привкус. Я отвинтила крышку от бутылки с зубным бальзамом и два раза прополоскала рот чистым концентратом, хотя по инструкции его следовало разводить в воде. Бах! В закрытую дверь что-то ударилось. С такой силой, словно мне швырнули стулом. Бах, бах, бах! И зеркало стряслось. «Открой немедленно, Розалинда!» раздался яростный вопль сестрички. Ее голос звучал до того огрубело и страшно, что в наличии в Эф-драконьей крою я уже почти не сомневалась. Именно в изругающую огонь тварь и превращалась в настоящий момент моя милая девочка. «Выбирайся оттуда, пока я тебя силой не выволокла!» неистовствовала она. «Бах!» Дверь опять содрогнулась. «Ненавижу тебя!» – прилетела ядовитая следом. Я глядела на свою потухшую физиономию в зеркало, и единственное, о чем мечтала, это вышагнуть из собственного тела и оказаться где-нибудь далеко-далеко отсюда, там, где нет проблем, где покой, нега и безмятежность. Хлоп! Что-то шлепнуло по поверхности двери. «Роуз!» – дрожащий голос стал уже больше походить на нежное звучание, присущее Иванелии. «Рози!» – за дверью послышался всхлип. «Мне плохо, Рози, помоги!» Совсем тихо. О небо! Я спохватилась, бросилась на помощь и, открыв дверь дрожащей рукой, увидела Эви, практически лежащей на полу. Девочка, очевидно, попыталась сесть и найти опору в стене рядом со входом в купальню, но из-за слабости сползла на ковер. Рядом с растерянными лицами стояли две охранницы и три горничные, все, что служили в этом доме. Лицо ф было до того серым, что практически слилось с цветом с шелковыми обоями, имевшими стальной отлив. Над верхней ее проступили бисеринки пота, а под глазами залегли темные круги. «Что с тобой, ф? Я рухнула на колени рядом с сестрой и прижала обмякшее тело к себе. Она явно не притворялась, чтобы потом из-под тяжка ударить. Сыграть такое не по телу даже самому искусному лицедею. «Не знаю, Роуз, мне плохо». Прошептала сестренка и с такой беспомощной надеждой впилась в мое лицо, что сердце защемило. На глазах сами собой выступили слезы, и я, к своему стыду, не смогла издержать, хотя и должна была, как старшая, поддержать Эви, убедить, что ничего непоправимого не происходит, а не размазывать сопли прямо у нее на виду. Где болит? я принялась лихорадочно обшаривать ее тело руками, будто таким образом могла найти причину плохого состояния Иванелии. Нигде и везде захмыкла Эви. А еще в голове постоянно, как будто двое разговаривают, и каждый настаивает на своем. «Я не знаю, кому верить, Розе, Помоги мне». Сестра, заскулив как побитый щенок, прикрыла глаза и вцепилась в меня с поистине драконьей силой, которую никак не ожидаешь обнаружить в хрупком, измочившемся тельце. «Конечно, моя хорошая!» Я стала гладить ее по голове и приговаривать. «Конечно, я тебе помогу. Я тебя никогда не брошу. Все будет хорошо». Я успокаивала сестру, монотонно твердя слова утешения, до тех пор, пока ее тело окончательно не обянкло в моих руках, а дыхание не стало глубоким и спокойным. Тогда я посмотрела на охранец и кивнула. Лора верно поняла посыл, приблизилась и с удивительной легкостью подняла f на руки. «Куда?» Коротко спросила она, готовая следовать любым моим указаниям. «Ее спальню. Пусть поспит. Если будет просыпаться, поите ее успокоительным». «Ясно?» — кивнула мне охранница. «А ну-ка, гышь отсюда. Ничего уж и греть. А не то вылетите отсюда, как курица с насеста. Любопытно место на базаре!» — прикрикнула на девок, жадно следивших за каждым нашим жестом. Тех словно ветром сдуло. «Не нравится мне все происходящее. Ненормально это!» Как только двери за горничными закрылись, понизив голос, поделилась Лора. Фрида, ее напарница, согласно кивнула, кинув на меня озабоченный взгляд. «И мне», — призналась устала и потерла глаза, которые пекло от слез. «Может, стоит целителям ее показать? Ни один маг не примет нас. Ни в этом городе, ни в соседних», — я покачала головой. «Мы это уже проходили». «Прошу прощения, что вмешиваюсь и лезу с непрошенными советами, но, может, в таком случае следует показать девочку его светлости?» – осторожно предложила Лора. «Он лучший специалист по проклятиям. Наверняка сможет вам чем-то помочь и направить в нужную сторону. Тем более он сам заинтересован в мистерии Эванелии». Я силой потерла лоб. «Боюсь, так и придется сделать, если состояние сестры чудесным образом не улучшится. Прошу прощения, мне пора. И спасибо за помощь». Это наша работа, мистера. К сожалению, должна предупредить, что мы должны будем доложить о случившемся лорду Аларе. Слов не нашлось. Я подавленно кивнула, давая знать, что услышала, и скрылась в гардеробной, в которой сиротливо висело все четыре моих платья.